Глава четвёртая. Лицо. Ну да, лицо, а как это ещё назвать? Оказалось не таким уж и плохим. Из зеркала, конечно, смотрел вовсе не тот Александр Бруно, каким он был раньше. Ну и нельзя сказать, что и не он. Это была какая-то удивительная амальгама плоти, тестообразная, адутловатая, в крапинках где-то отёкшее, где-то обвисшее, местами шелушащееся и везде словно сшитое из лоскутов по контуру черепа. Эта тестообразная масса постепенно обретала чувствительность, особенно в местах, где змеились скрепляющие всю эту мозаику швы, и подвижность, которую обеспечивали привычные ему инстинктивные сокращения лицевых мышц. Он мог, например, заставить это лицо улыбаться совершенно безболезненно. Оширо, которая с помощью шестидюймовой ватной палочки обрабатывала швы неомициновой мазью, поощряла его потуги улыбаться, и Бруно весь день корчил ей улыбки. Он брал зеркало и изучал своё новое лицо, пока ему это не надоедало. Вблизи оно напоминало снимки лунных пейзажей. неровная поверхность с множеством кратеров. Но когда он позволял Оширу подержать зеркало на некотором расстоянии, то в отражении видел приблизительное подобие себя, неудавшегося двойника, который не стоил потраченного на его изготовление времени. Он так и не нашёл наиболее выгодного ракурса для рассматривания нового облика. Любой крупный план напоминал поле после бомбежки, а на общих планах было невозможно увидеть детали, чтобы сказать что-то определенное о результате. Стоит ли ему оплакивать утраченную красоту? Но у Бруно не было сил беспокоиться об этом. Он никогда не сомневался в мощи впечатления, производимого его внешностью на окружающих, хотя жизнь и вечно зависящей от броска игральных костей или сдачи карт, приучила его к внезапным утратам того, что им по сути дела никогда не было заработано. Первостепенное значение для того, чтобы достойно пережить подобные катастрофы, имела лишь манера поведения, не то, что лежало на столе между ним и противником, но внутренняя маска. И теперь, если следовать этой логике до конца, Бруно должен спокойно сидеть в ожидании новой раздачи карт, нового броска костей, нового лица. В зеркале, что держала перед ним Оширо, он увидел лишь мелькнувшее отражение неудачно выпавших костей. Возможно, теперь настала пора расплаты за то, что судьба одастилила его красивым лицом, чем он и пользовался многие десятилетия. И коли убеждённость будто удача может иметь накопительный эффект, это лишь заблуждение игрока. Что ж, он ведь и есть игрок. С другой же стороны, Бруно сейчас мог быть мёртв и даже об этом не знать. А мёртвым он бы мог смириться с произошедшим. Вот если бы Бренгер нашёл способ также изуродовать его имя, как он изуродовал ему лицо. Бруно смог бы выйти из чистилища выздоровления безымянным, разоренным и по логике своего уничтожения не имея долгов ни перед кем, в том числе и в особенности перед прошлым собой. Но надежды Бруно на то, что Берингер мог бы сотворить еще кое-что помимо спасения его жизни, а это, как выяснилось, было не бог весь каким деянием, рухнули. И это освободило Бруно от необходимости сравнивать было и стало. Там, где он сейчас пребывал на архипелаге, умещавшемся между ванной, телевизором и каталкой, понятия удачи или красоты казались безнадёжно излишними. Когда Оширо научил его самостоятельно пользоваться мазями и массировать отёки, оставшиеся на икрах и бёдрах после инъекций анестезии, Когда его избавили от последнего катетера, и его желудок смог наконец справляться с привычной едой, а не только с больничной кормёжкой, Бруно счёл себя вполне готовым к тому, чтобы, не сказав никому слова благодарности, смешаться с безликой толпой. Он не станет выпрашивать ни у кого ещё один авиабилет. Более того, он бы отказался его принять, даже если бы кто-то ему предложил. Он мог бы жить под мостом. На десятый день в послеоперационном отделении Оширо начала готовить Бруно для чего-то, хотя и не говорила для чего. Бернгер, вероятно, напуганный последним разговором, больше не заглядывал. Но разве кто-то, помимо нейрохирурга, может разрешить его выписку? Оширо как в рот воды набрала. Но при этом она буквально выталкивала Бруно за дверь, словно выгоняла кошку. "Я ещё не готов", сказал он, когда она настояла, чтобы пациент надел уличную одежду и отправился в комнату отдыха. Наверняка это была репетиция его изгнания. "Я неважно себя чувствую". "Нет, мистер Бруно, доктор поставил вас на ноги". Люди после такой операции остаются в больнице неделями и месяцами. Она покачала головой. Так было раньше. Дома вы будете поправляться быстрее. Вы и так уже пролежали здесь слишком долго. У меня нет дома. Это было достаточно простое заявление. В прошлой жизни Бруно мог бы произнести такое в клубе за игрой в трик-трак, да ещё и рисуясь на зависть сопернику, который мог только мечтать сказать нечто подобное. Остановитесь, у друзей. Он судорогнулся. Каких ещё друзей? У мистера и миссис они беспокоились о вас. Миссис заходила к вам в палату, пока вы спали. Мисс Харпас? Да, она. Милая леди «Завтра они заберут вас домой!» С этими словами уныние рухнуло на него невыносимо тяжким бременем. Так умершая звезда превращается в черную дыру. Да он просто насмехался над собой. Его изувеченное лицо, этот превращенный в лохмоте наряд, заменивший ему панцирь, мог послужить заслоном только в этой жалкой комнатушке и только в глазах Ошеру. У Бруно, в конце концов... была какая-никакая гордость. Он был жутким снобом. Его руки вспорхнули к лицу, словно для того, чтобы удержать осыпающиеся ошмётки от падения на пол. Но одних рук для этого было мало. Он ощутил, как на ладони налипла маслянистая мазь со швов. «Меня нельзя видеть в таком виде!» «Не глупите, мистер Бруно, вы отлично выглядите!» Ни за что. Я даже не пойду в комнату отдыха. Но вы должны. Завтра вас выпишут. За вами приедет ваша знакомая, пожалуйста. Я запрещаю ей приезжать. Попытка Бруно проявить власть была, конечно, абсурдной. Никакой власти он не обладал. Услышав имя Тира Харпас, прорвавшееся в безжизненную пустоту его теперешнего состояния, Бруно невольно осознал, как усиленно старался забыть о них, и о Тире, и о Ките Сталарске, и о непонятной ситуации, в которой оказался из-за них. Почему за ним приедет Тира, а не Кит, коль скоро Сталарске считается его другом? И чем руководствовался Сталарске, оплачивая его операцию? Только ли желанием позабавиться? И неужели у него есть лишние деньги? — Да. очень даже возможно. Бессмысленно накопленные деньги без всякого плана, да ещё и в таком количестве, такое мало кто мог себе представить, потому что мало кто занимался подобно Бруно сокрытием крупных денежных средств. Но если Столарски настолько богат, почему же он такой инфантильный, такой неряшливый, такой убогий? Где свита прихлебателей? Деньги магнитом притягивают к себе листивых и алчных, приживал всех мастей, притворяющихся советниками и секретарями, всех тех, кто кругами бродит возле богача, ревниво ограждая территорию от вторжения подобных себе чужаков. И какую же ставку сделал Кит Столарский на жизнь Александра Бруно? И зачем он с такой веселой настойчивостью подкладывал ему свою подружку? Вероятно, ему удастся это узнать. Теперь, когда мутного пятна не стало, и его мозг, как когда-то в детстве, вновь умел словно губка впитывать чужие мысли, Брона мог бы точно считать тайные мотивы Столарски. Но Александр мог только гадать, насколько легкость считываемым он в свою очередь окажется тогда для Столарски. Мне нужна маска. В ужасе сказал он Ошору. Зачем? Для лица, для головы какая-то накидка. Я ни с кем не буду встречаться и не выйду из палаты, пока не смогу чем-то прикрыться. Ошора стояла, задумённо глядя на пациента. Это была редкая пауза, нарушившая череду её нескончаемых хлопот. Ведь Бруно постоянно требовалось то перевязать, то обмыть, то переодеть. Её круглое гладкое личико само походило на маску. Увы, самое обычное, незапоминающееся, принадлежащее представительнице другого пола, и всё равно Бруно мог позавидовать бесстрастности этого лица. Могла ли Оширу понять, каково было ему глядеть на мир сквозь изрытое взрывными воронками минное поле? но после мгновенного замешательства проснулся ее неистащимый прагматизм. «Хотите примерить послеоперационную маску?» «А что, есть и такая?» «Конечно. Ее еще называют компрессионной повязкой. Она сделана из дышащей ткани, очень удобная вещь. Такие обычно надевают на пациентов после пластических операций». «А она закрывает...» Всё лицо целиком. Там есть отверстие для глаз, ноздрей и рта. Если вы и от неё откажетесь, больше мы ничем не сможем вам помочь. Тогда вам лучше накрыть голову одеялом, мистер Бруно. Нет, нет. Мне очень нужна такая маска. Мне понадобится предписание лечащего врача, но это не проблема. Прошу вас. Я принесу несколько масок на выбор. Но вы должны мне пообещать сходить в комнату отдыха. Обещаю. Он кожи почувствовал её облегчение. Бруно милостиво спас Оширо от своих экзистенциальных терзаний, поручив ей выполнить простое задание. Пациенту нужна маска? Пусть ходит в маске. В этом плане намерение медсестры мало чем отличалось от намерения Беренгера. не мытьём так катанием заставить его переодеться и как можно скорее избавиться от него. Бруно пришлось привыкать к непривычной для себя роли нежелательного гостя. Это в точности повторяло опыт его юности, когда он зарабатывал на жизнь тем, что выступал в роли декорации, особого парфюма или настроения, добавлявшего изысканные нотки к атмосфере вечера. Теперь в его власти было разрядить обстановку в мезонсцене, просто уйдя за кулисы. Ошера, кудесница компетентности, быстро справилась с бумажной волокитой на посту дежурной сестры и через час вернулась к нему в палату с ворохом антибактериальных масок. Они напомнили ему наряды мексиканских рестлеров или аксессуары из игрушечного набора мазохиста с одним отличием – Они не были украшены яркими цветочными узорами, а все имели одинаковый цвет телесный, как полоски пластыря, и снабжены аккуратно пришитыми застёжками-липучками для удобства. Один их вид даровал Бруно некоторое успокоение. Он заставил себя дотронуться до них, ощутить нейлоновую ткань, пористую и одновременно гладкую, как отвердевшее желе, и такую тёплую на ощупь, Словно это была кожа робота, специально сконструированного для утешения стариков или умирающих. Пока он перебирал маски, Ошеру положила стопку его одежды и толстовку ему на колени и поставила дурацкие полукеды под кровать, молча настаивая, чтобы он сдержал обещание поучаствовать в генеральной репетиции. Кроме того, она достала его телефон и зарядный кабель. и подключив к сети, положила на тумбочку, куда он мог легко дотянуться, а чемоданчик с комплектом для трек-трака и сложенную газету на полку под ящиком, рядом с камнем из берлинской мостовой. Вот все его пожитки, принесённые в больницу. Его походный набор для возвращения в мир, где он обладал едва ли чем-то ещё. В Беркли, в квартирке, где ему из жалости позволили пожить, Его ждали итальянские туфли и выходной костюм, да несколько ненадёванных футболок с призывом "Держись". Вот это. Он выбрал маску с самыми узенькими прорезями для глаз. В эти крошечные дырочки у переносицы никто не разглядит его сшитое из лоскутов обличье. Оширо давно усвоила, Когда стоит прикрикнуть на пациента, а когда проявить церемонную почтительность. Она молча сжала его пальцы и помогла застегнуть липучки на маске, одновременно комментируя свои манипуляции. Всё это Бруно следовало запомнить, чтобы потом применять новые навыки, когда он станет сам себя обслуживать. Она подвела его к зеркалу в ванной и, вручив ахапку одежды, закрыла дверь, чтобы он переоделся. Признание за ним чувства стыдливости стало ещё одной вехой. Совсем недавно Ошору приспокойным мыл его с ног до головы белой махровой мочалкой. Глядя на себя в зеркале, Бруно понял, почему эта маска действовала на него так успокаивающе. Она напомнила ему о Метхин с её безмолвным ртом за застёгнутой молнией. Он надел футболку с большим Любовски и незамедлительно решил держаться. Мэтхин была его добрым ангелом, попытавшимся на Вандейском пароме вмешаться и изменить его судьбу, если, конечно, тогда уже не было слишком поздно. Ведь все, кого он встречал потом, сговорились вернуть его в это подземелье. начиная с того монструозного любителя джаза, немецкого спекулянта недвижимостью, с которым он играл перед тем, как попасть в Шарите. Как же его звали? В первый момент на ум Бруно пришло лишь имя Бикса Бейдербека. «Ах, да! Вольф Дирк Келлер! Как он мог забыть?» Маска, сдерживая и пряча Бруно от внешнего мира, еще и вернула ему воспоминания. «Ах, да!» Кёлер тоже был пигмей. И когда он увидел себя в зеркале, в маске, скрывавшей лицо, это тоже отчасти напомнило ему о Мэтхен. Расправив плечи, Бруно как будто стал выше ростом и едва уместился в тесной комнатушке, в точности как девушка в черной маске и с голым задом превратила в карлика своего предполагаемого поработителя. Брун услышал, как копошится за закрытой дверью Ошеру, прибираясь в его палате и шурша точно крыса в коробке. Готовит его к выписке по распоряжению крысоподобного пигмея Берингера, к сдаче его с рук на руки крысоподобным же пигмеем Сталарский и Харпас. Никогда не доверяй людишкам ростом ниже 160 сантиметров. И если этой аксиомы раньше не существовало, то Бруно её только что сформулировал. Какой же это облегчение снова обрести ясность мысли. Его мобильный зарядился. Он обязательно перезвонит Метхен, но не сейчас, не отсюда. Хорошая маска, но её было недостаточно. В ярком свете потолочной лампы он разглядел себя и кожу вокруг глаз и складки в уголках рта. Его уши, хотя их никто не отрезал и не восстанавливал, торчали из-за маски и выглядели по-дурацки. Чуть заметный нимб в поле зрения, фантомный вариант мутного пятна, только усиливал клоунский эффект. Он слегка приоткрыл дверь. «Подайте, пожалуйста, толстовку». «Вам холодно?» «Нет». Медсестра передала ему толстовку, и он снова плотно затворил дверь. «Вы в порядке?» Ее голос прозвучал встревоженно, и Бруно понял, что как только он получил свою одежду, они поменялись ролями. У него теперь был рычаг воздействия на Ошеру, а медсестра, по сути дела, сама оказалась в положении кающегося грешника. «Пожалуйста, Медсестра!» Не пускайте ко мне мою знакомую. Я не желаю её видеть сегодня. Никаких посетителей. Как хотите, мистер Бруно. А завтра я встречу её внизу. Не хочу, чтобы она входила в палату, вы понимаете? Да. Бруно всегда считал смехотворными попытки игроков скрываться за зеркальными стёклами очков или под капюшонами толстовок. Эти жалкие латы слишком красноречиво их разоблачали. Уна бомберы, так презрительно именовал их Эдгар Фальк. Примечание. Уна бомбер, псевдоним террориста Теодора Казински, родился в 1942. -м. На фотороботе изображался в капюшоне. Конец примечания. Но теперь, однако, всё было ровно наоборот. Капюшон толстовки прикрывал уши Бруно, оставляя лицо в тени и как бы окутывая его туманом телесного цвета, так что обладатель маски как бы отдалялся от чужих глаз. Так маска перестала быть сугубо медицинским аксессуаром, превратившись в призрачный лик. Когда он вышел из ванной, ошёра невольно отшатнулась. Всё-таки Бэренгер был прав. Это и в самом деле его одежда. Нейрохирург напоследок виделся с пациентом буквально накануне его ухода. Он подписал бумаги на выписку, хотя, как отметила Оширо, это мог бы сделать любой врач клиники. Правда, Беллингер поручил молодому коллеге снять с Бруно маску, в последний раз осмотреть швы и проверить мышечные рефлексы и реакцию зрачков на луч фонарика. о действии жевательных мышц и глотательный рефлекс Бруно до этого уже демонстрировал не раз. Сам же Бёренгер появился только после того, как Бруно снова оделся, надел маску и сложил свои скромные пожитки в пакет. В коридоре перед палатой внезапно возникло кресло-каталка. Бруно знал, Оширо будет настаивать, чтобы его на каталке загрузили в лифт. а потом выкатили на улицу, где его ждала тира харпас. Возможно, этого требовал протокол клиники. Для Оширона стал момент расставания с ним, и Бруно не стал лишать её такого удовольствия. Она вышла из палаты, когда на пороге возник Бренгер. "Я очень рад", заявил Нейрхирург тоном, явно указывающим на прямо противоположные эмоции. сбагрить меня и умыть руки. Мейрингер пропустил колкое замечание мимо ушей. Ваше восстановление после операции протекало в образцово-показательном режиме. В своих записях я связываю любой эпизод возникновения галлюцинаций с расстройством сознания, вызванным нервно-психической реакцией на приём стероидов. Пост-анестетическая травма явление вполне реальное. Но, судя по наблюдениям медсестры, Всё обещает прийти к чудесному финалу. Я ни на секунду не сомневаюсь, что вам достаточно будет амбулаторного наблюдения за процессом реабилитации. Маска вам не мешает? Она мне необходима. Ничего подобного. Ну, ходите в ней, раз вам так удобно. Вы будете пугать кошек и детей. Вы даже меня сейчас пугаете. У меня не было галлюцинаторного бреда. Не было. переспросил Бернгер на игриво-шутливом тоне На самом деле он похоже был на грани срыва, словно любая попытка нарушить выбранный им сценарий могла стать для него фатальной. Вы не смогли вспомнить мое имя. Да вот же, оно написано на вашей карте. Александр Бруно. Я хочу сказать в середине операции. Ваша агрессивность поразительна. «Хотя кто знает, может быть, это все кажется вполне рациональным, с вашей точки зрения. И тем не менее, что бы вы ни говорили, я все же считаю вас одним из моих профессиональных триумфов, мистер Бруно. Я на сто процентов рад тому, что произошло в этих стенах». Бруно видел, что Берингеру некуда сейчас идти, или он уже был везде, где хотел. при всём почтении, которое выказывали нейрохирургу медсёстры и молодые врачи, этот маэстро хирургических катастроф был по сути заурядным бездельником, которому нечем было себя занять, пока ему под руку не подвернулась жертва очередной катастрофы. Он и в палату заглянул просто из желания убить время, и его совершенно не заботил Бруно, и его совершенно не озадачила загадка которую пациент предложил ему решить во время их последней беседы. И тем не менее, исключительно в своих интересах, Бруно решил снова заставить Берингера задуматься над этим. «Вы представляли себя бейсболистом, питчером». «Простите, что?» «На питчерской горке в Оклинском колизеуме вы кидали победные крученые мечи, Я не знаю, какой это имеет для вас смысл. Может быть, вы и правы, сказал Бэрингер, помолчав. Это в моём духе. Но давайте обсудим данный вопрос через несколько недель. Кейт вам позвонит и назначит день приёма. Бэрингер протянул руку. По всем внешним признакам он вновь отгородился непроницаемой стеной. Это явно был профессиональный навык, который он хранил в своём саквояже вместе с врачебными аксессуарами. Бруно, уставший нащупывать бреши в тщеславии нейрохирурга, соизволил пожать протянутую руку. Буду ждать, сказал Бруно. Но встреча с Ноа Берингером так и не состоялась.